Страница 384.27.2. Виды оценок основных фондов. Учет и планирование основных фондов осуществляется в натуральном и денежном измерении. Натуральное измерение основных фондов необходимо для определения их технического состава, производственной мощности, составления баланса оборудования, своевременного возмещения изношенного оборудования с натуральными измерениями основных фондов, неразрывно связанных с денежной оценка, необходимый для учета их динамики, планирование расширенного воспроизводства, установление снашиваемости начисление амортизации, определение себестоимости продукции. Суще существует следующий вид оценок основных фондов полная остаточная балансовая стоимость, полная остаточная восстановительная стоимость, полная балансовая стоимость своего рода первоначальная стоимость формируется в момент вступления объекта в эксплуатацию. В зависимости от источника поступления основных средств, под их первоначальной стоимостью понимают стоимость, внесенных учредителями основных средств в счет их вклада в уставный фонд предприятия по договоренности сторон стоимость основных фондов, изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных у других предприятий или лиц в сумме фактических затрат, включая расходы по доставке, монтажу, установке стоимость безвозмездно полученных объектов основных средств а также средства, выделенные в качестве государственных субсидий. Восстановительная стоимость, ее сущность, заключается в следующем. Каждый год вводится в эксплуатацию здания, машины, оборудование, однако на каждом временном этапе цены на средства производства различаются. Например, очевидно, что два однотипных здания, одно из которых построено в 1980-м, а другое в 1995-м году, имеют различную стоимость. Страница 385-я. В результате на балансе промышленных предприятий числятся основные производственные фонды, приобретенные в разное время и оцененные в силу этого в различных ценах, то есть фактически они выражаются в несопоставимых ценах. Для оценки основных фондов в единых ценах требуется их периодическая всеобщая по единой методике и всем отраслям переоценка. Такая переоценка последний раз была осуществлена на 1 января 1995 года, причем за исходный базис принималась полная балансовая стоимость основных фондов по результатам инвентаризации по состоянию на 1 января 1992 года. Основные фонды в процессе использования изнашиваются. Денежное выражение потерь объектами, своих физических и технико-экономических качеств называется износом основных средств. Первоначальная стоимость за вычетом суммы износа называется остаточной стоимостью основных фондов. Восстановительная стоимость основных фондов за минусом износа называется остаточной восстановительной стоимостью. Степень износа в процентах каждого отдельного объекта после переоценки должна оставаться равной его степени износа до первой оценки по данным бухгалтерского учета.